Глава пятая. Собираемся. Коротко бросил Базил, стоило Лэрду Авениру и стражи покинуть таверну. До рассвета нам нужно уйти подальше отсюда. А этот, замялся Харди, покосившись в мою сторону. Он сказал наше Мэл из древнего рода интаров. Мало ли что сказал этот слезняк, оборвал его Базил, сердито насупившись. Вера ему нет. Пади сам и приказал схватить мою Мэл. А как она его прихлебаем наддавала, так приперся сам и наградил с гору зорт. Я промолчала. Часть меня была согласна с отцом. Лерду Авениру доверять нельзя. Слишком мужчина был настойчив, а причина вернуть долг девице, которую он видел впервые, была довольно глупа. Но вторая, я сомневалась, что мне так просто дадут уйти из города, однако крохотная надежда, что нам все же удастся пересечь границу Дибар до того, как нас настигнут, оставалась. И как это ни странно, но мы обе не желали участвовать в сомнительной игре «Незнакомца». Сборы были недолгими, наемники привыкли уходить быстро и налегке. Через полчаса небольшой отряд уже покидал спящий город через западные ворота, и пока они не скрылись из виду, многие из нас не прекращали озираться, ожидая преследования. Но горизонт был чист, звуки ночи не нарушали посторонние шорохи, и люди немного расслабились. Наконец, ночь постепенно отступила, освобождая место робкому рассвету. Небо на востоке начало бледнеть, окрашиваясь нежно-розовыми красками. И Базил, ехавший впереди, поднял руку, призывая отряд остановиться. «Привал!» – скомандовал мужчина, указывая на маленькую рощицу у дороги. «Час отдыха, не больше!» Лагерь разбили быстро и слаженно. Годы совместных походов научили каждого своему делу. Кто-то занялся лошадьми, кто-то собирал хворост для костра – Харди, кряхтя, достал свою неизменную сумку с лекарствами, намереваясь проверить раненых. — Как плечо? — спросил лекарь, когда до меня дошла очередь. — Бывало и хуже. Отмахнулась, когда рана действительно ныла при каждом движении. — Ты думаешь, Лэрд, сказала тебе правду? — чуть помедлив проговорил лекарь, с опаской покосившись на базила. — Не знаю. — неопределенно ответила, подбрасывая в костер несколько сухих веток. Пламя тотчас ярко вспыхнуло, отгоняя утренний холод и остатки ночных теней. Над огнем уже висел котелок с похлебкой, распространяя аппетитный аромат. Но даже в этой привычной походной обстановке чувствовалось напряжение. Наемники говорили тихо, то и дело поглядывая на темнеющий за нашими спинами лес. «Что думаешь об этом, Лэрди? — тихо спросил подсевший ко мне корох, протягивая кружку с горячим отваром. «Хм, не знаю, но что-то здесь не так», — усмехнулась. «Но честно», — ответила я, грея озябшие пальцы о теплые глиняные бока кружки. Похоже, всех в отряде интересовал лишь этот вопрос, и только сурово сдвинутые брови Базила до поры до времени невольно заставляли наемников не заговаривать со мной об этом. — Еще бы! — хмыкнул Брондер, присаживаясь с другой стороны. Его изрубцованное шрамами лицо в отблесках костра казалось вырезанным из темного дерева. — Древний род! Наследница! Больно уж вовремя он объявился! Я молча кивнула, чувствуя, как внутри растет смутное беспокойство. Что-то постоянно ускользало от понимания, и дело было не только в странной истории с родом Интаров. С первыми лучами солнца мы снова тронулись в путь. Дорога петляла между холмами, поросшими высокой травой, в которой мелькали яркие пятна полевых цветов. Но даже эта мирная картина не могла развеять гнетущего ощущения опасности. Я то и дело оборачивалась, высматривая признаки погони. Несколько раз мне казалось, что среди деревьев маячат чьи-то тени, но, возможно, это была лишь игра света и воображения. Хотя, судя по напряженным лицам остальных наемников, не я одна чувствовала чужое присутствие. К полудню второго дня нашего пути небо затянули тяжелые свинцовые тучи. Воздух стал влажным и душным, предвещая грозу. Дорога стала виться между лесистых холмов, сужаясь настолько, что всадникам приходилось ехать по двое. Лошади нервно всхрапывали, их копыта скользили по размокшей глине, а ветер доносил далекие раскаты грома. Воздух наполнился смертоносным пением стрел, прежде чем кто-либо успел поднять тревогу. Передний всадник рухнул замертво, даже не успев вскрикнуть. Его тело безвольно соскользнуло с седла, а испуганная лошадь метнулась в сторону, едва не сбив остальных. Корх, ехавший рядом со мной, успел лишь громко выругаться, прежде чем стрела вонзилась ему в плечо. Я видела, как его лицо исказилось от боли, а пальцы судорожно стиснули поводья. «В укрытие!» — громогласно проревел Базил, выхватывая меч. Но укрываться было практически негде. С обеих сторон вздымались крутые склоны, поросшие редким кустарником. Мокрая земля осыпалась под копытами лошадей, а первые тяжелые капли дождя застучали под доспехам. Мы оказались в ловушке, и на этот раз нападавшие подготовились куда лучше. Они появились с обеих сторон дороги, не меньше трех десятков человек в легких кожаных доспехах. Их лица скрывали темные платки, но двигались они слишком слаженно для обычных разбойников. Наемные убийцы, причем хорошо обученные. Первая волна атакующих накатила подобно морскому прибою. Звон клинков смешался с криками людей и ржанием испуганных лошадей. Мой меч словно жил своей жизнью, отражая удары, колол, рубил. Воды тренировок превратили тело в отточенный инструмент для убийства. «Мэл, сзади!» — крикнул кто-то из своих. Я развернулась, едва успев парировать удар двуручного меча. Сила удара была такой, что руки онемели до локтей. Противник был хорош. Его клинок двигался с молниеносной быстротой, выписывая в воздухе серебристые дуги. Но он не ожидал, что простая наемница может знать приемы высокой школы фехтования. Финт, обманное движение, разворот, меч вошел под ребра, и противник рухнул, захлебывая собственной кровью. прикрывавший мою спину, ликующе выкрикнул, и его топор в очередной раз достиг своей цели. Харди, позабыв, что он лекарь, орудовал коротким мечом с неожиданной для его возраста ловкостью – Базил превратился в настоящую машину для убийства. Его клинок, казалось, был везде одновременно. Но нас было слишком мало. Один за другим падали товарищи, кто-то со стрелой в груди, кто-то от удара меча. Гор, молодой наемник, только недавно присоединившийся к отряду, погиб, прикрывая раненого корха. А старый Дин, научивший меня когда-то правильно затачивать клинок, упал, с перерезанным горлом. «К лесу!» — крикнул Базил, когда стало ясно, что нам не выстоять. «Прорываемся!» Мы начали медленно отступать, прикрывая друг друга. Убийцы наседали, но теперь действовали осторожнее. Первый натиск и им дорого обошелся. Земля под ногами стала скользкой от крови, а воздух наполнился металлическим привкусом и звоном стали. Но вдруг... Где-то вдали послышались звуки рога. Нападавшие заколебались, а потом начали отступать так же организованно, как и напали. И через несколько минут на дороге остались только мы и мертвые. «На этот раз они подготовились лучше», — проговорил Базил, с остервенением вытирая окровавленный меч. Его лицо было серым от усталости. Шрам на щеке побелел от напряжения, а в глазах все еще полал огонь. Но все равно недостаточно. Я же безмолвствовала, отрешенно взирая на распростертые в дорожной грязи тела погибших товарищей. Дождь, наконец, разразился, смывая кровь и остужая разгоряченные тела. А вокруг царила гнетущая тишина нарушаемая лишь стонами раненых и шумом дождя. И чем дольше я смотрела на тех, кто еще вчера делил со мной хлеб у походного костра, травил байки и мечтал о будущем, тем сильнее внутри меня поднималась холодная ярость. Молодой Эрик, который собирался купить ферму для своей матери, седой торн, чьи внуки теперь никогда не услышат окончания его бесконечных историй, Все эти люди пали не в честном бою за золото нанимателя, а из-за чита древних счетов, которым я, казалось, не имела никакого отношения. Хотя так ли это? Я возвращаюсь. Эти слова вырвались сами собой, прежде чем я успела их обдумать. Что? потрясенно воскликнул Базил, резко развернувшись в Карстон, к Лерду Авениру. «А если это западня?» – с недоумением пробормотал Харди на секунду, оторвавшись от перевязки Корха. и «Если сам Авенир подстроил нападение, чтобы ты согласилась принять его предложение?» «Возможно», – кивнула, окинув взглядом поле боя, где вперемешку лежали наши погибшие и тела врагов. «Но в одном он не солгал». Они не прекратят охоту и будут убивать каждого, кто встанет на их пути, стремясь защитить меня. Но, — попытался возразить Корх, приподнимаясь на локте, стрела сейчас же в плече качнулась, и он зашипел от боли, зло процедив. — Все лэрды подлые, им верить нельзя. Я ничего не ответила, глядя поверх голов своих товарищей туда, где среди грозовых туч виднели серые башни Карстона. Тяжелые капли дождя гулка барабанили по потертой кожаной броне, прочерчивая дорожки на измазанных кровью и грязью щеках, но я не обращала на них внимания. В голове выстраивался дерзкий план, а пальцы машинально поглаживали серебряные навершие меча, отполированные годами прикосновений до зеркального блеска. Что ж... «Раз Лэр так жаждет моего возвращения, я приму его игру», – спустя некоторое время произнесла с кривой усмешкой, добавив. «Вот только он не догадывается, что правила в ней буду устанавливать я».